Было ли это само провидение или ещё что, но несколько человек тоже не находили себе здесь места. К примеру, та девушка с парой чашек на подносе в руках, кажется, как раз одна из них. Судя по всему, она приготовила мне и моему боссу чай, чтобы разрядить обстановку. Однако слова у Рушибара обеспокоили её. Судя по её походке, она очень нервничала. Девушка осторожно подошла к нему и тихонько обратилась. «Простите». «Чего ещё?» В ответ на мягкое обращение Урушибара резко обернулся, но, завидев её, спрятал шипы и расслабился. «А, это ты, Ренге?» Урушибара произнёс ей имя невероятно нежным голосом, настолько, что это уж никак не стыковалось с его строгостью минуты ранее. «Ренге. Цуцу Джигаока Ренге. Ей шестнадцать, и она моя одногодка. У неё большие, почти детские глаза». Её длинные ноги обтягивают гольфы. В чибе многим студентам уже наскучила их привычная униформа, но на ренге она смотрелась весьма стильно. Все пуговицы пиджака застёгнуты, а лента на воротнике туго завязана. При этом девушка не выглядела чересчур строго и официально, наверное, из-за своей доброты и неизменной учтивости. Мокрые от слёз, но широко открытые глаза девушки на миг дрогнули. Её бледная кожа словно светилась изнутри, Всегда изогнутые в улыбке губы могли посоревноваться в красоте и яркости с лепестками цветущей сакуры, а не спадающие сине-чёрные волосы казались очень мягкими на ощупь. «Что случилось? Что-то непонятно, Ренге? С твоего перевода сюда прошло лишь полгода, поэтому если тебе нужна какая-то помощь, дай мне знать!» Урушибара произнёс это с поистине голливудской улыбкой. «Я тоже здесь полгода работаю и тоже хочу спросить о том, что мне непонятно». Мысть тут с джигалкой оба пришли из взвоённого отдела. Так почему же только меня здесь за недалекого держат? Если у меня возникнут вопросы, он ответит что-то вроде: "Почему бы тебе не подумать самому? Тебе что, необходимо постоянно полагаться на других?" Но даже если я промолчу, Ворошилов расскажет что-то вроде: "Почему ты меня спросил? Думаешь, можешь делать это без спроса?" Как ни крути, в любом случае крайне я. Причина такой разницы в отношении вполне очевидна. Цуцу Джигаока – девушка. Немного замкнутая, но всё же весьма милая девушка. С другой стороны, было бы куда хуже, не придираясь он так ко мне. Стоит только Урушибаре отнестись ко мне лучше, чем к Цуцу Джигаоке, я сразу заподозрю, что он пытается манипулировать мной. Вообще-то я не против грубого обращения. Стоп. Нужно быть осторожным. Если Урушибара вдруг станет ко мне добрее, значит он что-то замышляет. Нельзя позволить себе расслабиться. Но, похоже, я далёк от реальности. У Рошибара по своей натуре не манипулятор. Скорее уж, он обычный засранец. В конце концов, большинство людей, которых зовут манипуляторами, в сухом остатке просто кретины. И сейчас этот самый кретин бомбардировал всех и вся вокруг своими «Папочка тебя всему научит» флюидами, словно нестабильный изотоп вендрёжника 9999. Он резко развернулся в кресле, И улыбнулся от Суцу Джигаоке. «Дай мне знать, если попадешь в неприятности». «А это... Прошу прощения. По поводу того отчёта ранее...» «А об этом... Вина лежит всецело на плечах Чигусы. Я всё ещё пытаюсь втолковать ему, что подобные вопросы по почте не решаются. Благо я весьма добр, чтобы помочь ему избавиться от дурных привычек». Урушибара произнёс это своистину самодовольной рожей. Будто зубрила, которого попросили объяснить задание, а он... «Да, ну что за наказание?» Цуцу -цу Джигаока мелко задрожала. «А, простите, я тоже отсылаю все отчёты по почте». «А, ясно». Девушка с подносом, казалось, сейчас заплачет. Да и Урушибара заметно притих, несмотря на свои смелые заявления минуты ранее. Однако, чего и требовалось ожидать, он быстро пришёл в себя и кивнул, будто говоря тем самым «да-да, я всё понимаю». Несомненно, вместо пустых оправданий вроде "а он сказал, она сказала", важно иметь вещественные доказательства своих действий. Спасибо за это Рэнге. Его мотивы были ясны как день, а напускная доброта вызывала отвращение. Я буду осторожнее в следующий раз. Простите. Цуцуджигаока поспешила поклониться, из-за чего чуть не разлила чай. В попытке избежать катастрофы, она изо всех сил старалась сохранить равновесие, отступая мелкими шагами. Она проявила всю возможную прыть, но этого оказалось недостаточно. В конце концов, девушке не удалось удержаться на ногах. Как-то странно взвизгнув, Суцуджи Гаока плюхнулась на пол, опрокинув весь чай на себя. «Ау, что?» Её пиджак сполз с плеч, юбка задралась, и она вскрикнула от боли. Пропитанная чаем блузка прилипла к коже. Только ты начала просвечивать, Ренга тут же попыталась привести её в порядок. Офис на миг замер, все смотрели на Цуцу Джигаоку. После чего по помещению прокатилась волна смеха. «Хорошо выглядит! Безопречно я бы сказал! Ренги-такэро, Стяпа!» У парней животы от хохота свело. Ватами замахал рукой в знак благодарности, а Урушибару улыбнулся и протянул ей руку. Девушки, которые ещё минуту назад так усердно стучили по клавиатуре своих компьютеров, повернулись к ней. В их взгляде отражались чувства человека, чья дочь или сестра безбожно лажает, а на лицах читалось немое «Ах, с этим ничего не поделаешь». Они подбежали к ней с полотенцем. «Шутишь, Туцу Джигаока? Смотри, какой беспорядок! Простите, мне очень жаль!» Мягко улыбаясь, подоспевшие на помощь девушки помогали ей наводить порядок, Туцу Джигаока же тем временем совсем растерялась. Где-то далеко в заливе продолжалась битва, но здесь, в офисе, представшая взору картина как-то согревала душу. Даже в столь напряжённой обстановке Цу Цужи Гаока была одной из тех немногих, кто мог поднять всем настроение, пусть и таким нелепым способом. Она словно ангел в уплоти. Но если подобные происшествия и вправду могут всех приободрить, то здесь не так уж и тоскливо, как мне казалось. Кстати говоря, А почему, прежде всего, этот офис унылый? Может, из-за того, что нас принуждают работать вместе и заставляют ладить друг с другом? Я углубился в размышления, но внезапно слух потревожили чьи-то приближающиеся шаги. Они не казались тяжёлыми, а потому человек, скорее всего, небольшой. Я также заключил, что наблюдаемый объект весьма взволнован. Дверь распахнулась настежь и вырезалась в стену. В дверном проёме показалась маленькая девочка. В руке она держала планшет, скоросшиватель, пустую папку, и всё в таком духе. Её внушительная поза, по правде говоря, пугала. «Вы слишком шумные, ребятки! Уроки вообще-то ещё не закончились!» «Цуруба, как дела? В раю без изменений?» Словно послушный пёс откликнулся у Рушибара. Он нервно улыбнулся и сложил ладони вместе. Его поведение изменилось настолько, что в нём уже нельзя было узнать того Рушибару, который недавно меня отчитывал. Как говорится, внешность обманчива. Поверить не могу, что это применимо и к нему. Не зави меня, Цуруба. Я Асагао, ответила девушка, сверля его взглядом. Врашибара закрыл рот на замок и больше не пытался встретиться с ней взглядом, что было весьма мудро с его стороны. Асагао от Цуруба тоже казалась весьма умной. Её кожа походила на белоснежный гладкий шёлк. Короткие черты лица, как нельзя лучше подчёркивали миниатюрную фигурку, а стройные руки и ноги придавали ей грацию молодого оленёнка. На первый взгляд она казалась непредсказуемой и капризной маленькой девочкой. Она, конечно же, моя одногодка, ей 16. Но выглядит куда младше. Несмотря на это, волевой взор отражал непоколебимость её духа, суровую злоча ауру внутренней силы, нетипичной для молодой девушки. Даже Урушибаро уважал её. Это время года чертовски напряжённое. Так чем же вы, ребятки, заняты? Уверена, вам без того известно. Если не закончите работу в срок, последствия будут не из приятных. Предупредительным тоном сказала она, и царившая в офисе беззаботная атмосфера стала холодной и напряжённой. Кадровое дело вас за такое по головке не погладит. Понимая, что лишь Асагао Цуруба могла с большой долей вероятности судить о предстоящей проверке, все в офисе изрядно занервничали. Ведь Асагао Цуруба главой этого производственного отдела. Ещё в средней школе она создала продукт, благодаря которому показатели отдела подскочили до небес. Кроме того, она сама самостоятельно наладила торговлю и логистику в пределах не только нашего города, но и всего региона. Так она заработала небы какую репутацию и заняла пост главы производственного отдела. Цруба стала самым молодым в истории членом административной группы по вопросам снабжения городов Южного Канта. Хрупкая физически Она обладала интеллектом и изворотливостью, бывало управлянца. Цурубы возвышалась над остальными, вондоркенд упорным трудом достигающий невероятных высот. Она никогда не шла на компромисс, от чего наш отдел стал адом для любителей отлынивать от работы. Она учредила авторитарный контроль, королева демонов, чем царством и был наш отдел. Её демонический взор пал на сезакрылого ангела Ренге. Опять Недовольно спросила Сагао, на её лбу выступили глубокие морщины. Простите. Тут Цу же Гаока принялась в спешке вытирать пол. Она выглядела напуганной и продолжала извиняться, будто пытаясь облегчить мигрень, вызванную происходящим. А Сагао отцу Рубо потёрла лоб. Остальные лишь глядели на неё с некоторым ожиданием, пока Цуруба наконец не нарушила тишину глубоким вздохом. Шташ, ничего не поделаешь, да? Уголки её губ чуть дрогнули в слабые улыбки, отчего стало ясно, что она не сильно разозлилась. Цуцуджи Гаока и я, как и все остальные, облегчённо выдохнули. Цуцуджи Гаока сжала руку в кулак. «Прости меня, Асагао, я сейчас же всё уберу и сделаю тебе новый чай!» Цуруба весело рассмеялась. «Давай-ка в этот раз без чая. Будет только хуже, если снова его разольёшь!» Поддразнивала она Ренге. «Всё будет в порядке!» «Я принесу чай в бутылке?» Словно близкие подруги-одноклассницы, они непринуждённо беседовали друг с другом. «Кстати, раздобытешь мне стаканчик?» «Бумажный такой, который я не люблю». «Конечно, поняла. Подожди, зачем?» «Я не разобью твою любимую чашку. Обещаю». «Что скажешь, Рушибара?» «Хе-хе, как пить дать разобьёт». «Недавно она уже разнесла на миллион маленьких кусочков моё». Бодра проезднёс Рушебора по такому понимёнту улыбки Цурубы. Остальные тоже не удержались от улыбки и смеха, даже я непроизвольно улыбнулся. Ха-ха-ха. Так, значит, Рушебаре чашку разбили. Было бы чудесно быть он всегда таким жизнерадостным. Посреди развернувшегося балагана, покрасневшая от смущения Цуцудзигао, как и внула, с умиртворением глядя на неё, Цуруба хлопнула в ладоши. Так, народ, возвращайтесь к работе. Рэнге, после того, как уберёшься здесь, Загляните с Рушибарой в конференц-зал. Мне нужно кое-что узнать о твоей команде для оценивания. Хорошо. Живо кивнула Цуцу Джигаока. Цуруба бросила взгляд на меня. Чикусэн, и ты тоже. Она сразу же направилась в конференц-зал, не дожидаясь моего ответа.